30 декабря голод в городе дошел до того, что Эмир, опасаясь возмущения, поспешил отправить к Фердинанду великого визиря Юсефа бен Комиха с просьбой вступить в город 6 января 1492 года. В то самое время, когда визирь выезжал из города, старый Марабут, предсказывавший За десять лет перед тем падение гранады, после разорения Захары, вдруг опять появился в городе. То был ходячий скелет, в нем не осталось почти ничего человеческого. Так нищета исказил его. Хриплый голос его обходил на могильный, и только пылающие взоры его сохранили еще остаток силы. Этому человеку нетрудно было возмутить народ, доведенный до отчаяния. Он упрекал гранацев в трусости и принес им именем небо, как говорил он, обещание легкой победы. Бог предаст им неверных и возвысит блеск исламизма, если у них осталась довольно смелость, чтобы попытаться на вылазку. Фанатическая проповедь его имела мгновенный успех. Более двадцати тысяч человек бросились к оружию. Но вместо битвы с осаждающими подняли бунт. Эмир был заперт в Эльгамре, и толпа яростными криками требовала его головы. Скоро голод, яростная буря, разразившаяся ночью, парализовали и это последнее проявление силы умирающего города. На следующий день нигде не нашли Мурабута. Неизвестно, был ли он убит по приказанию Абдаллы или погиб иным образом. Но Эмир почувствовал необходимость предупредить возобновление насилия и обратился за помощью к государю, которому подчинился. Прокламация испанского короля возложила ответственность за безопасность Абдаллы на все народонаселение. Вместе с тем немедленно приняли меры к занятию города без кровопролития. 5 января 1492 года Из Альгамры показался мрачный поезд. Проезжая на заре по самым пустынным улицам Гранады, он выступил на дорогу к Альпухарасским горам. Это было семейство Абдалы с его сокровищами и служителями под прикрытием немногих мавров, оставшихся ему верными в несчастье. В то же самое время отряд христианских воинов в сопровождении Эрнандо де Талавера, епископ подъехал к наружным стенам Альгамры. Эмир, заранее уведомлен о его прибытии, приказал оставить отворенными ворота дворца своих предков, а сам с телохранителями поехал навстречу испанскому королю. Фердинанд — католик Изабелла Кастильская, наследник престола и инфанты, окруженные блестящей свитой и предшествуемой процессией духовных монахов всех орденов, выезжали из Санта-Фе, чтобы вступить в последнее убежище мусульманского владычества. Шествие остановилось на пушечный выстрел от стен для выжидания сигнала, что город занят. Вдруг большой серебряный крест служивший знаменем испанской армии явился на самой высокой башне Эльгамры рядом с хругвьюм Святого Якова. При виде этого король и вся свита его бросились на колени, а монахи запели псалом победы. Недалеко оттуда встретили Амира у холма мучеников. "Король христиан", сказал Абдала, подавая ключи от своей столицы, — Вот остатки арабского владычества в Испании. Тебе отныне принадлежат мои владения, моя печальная власть, и я сам. Такова воля Бога, и я преклоняю чело свое пред его святой волей. Прими милостью мое уничижение и будь верен своим обещаниям. Фердинанд, католик, исполненный радости, произнес несколько слов в тишине, которых Амир не расслышал, потому что, не дожидаясь их, поехал по следам своего семейства. Испанская армия в тот же день заняла все посты в городе при звуках труп, смешивавшихся с пением духовенства. Мавры заперлись в домах своих, чтобы не видать торжества врагов. «Мухаммед да